сказал Хаббард. Боюсь, это пока невозможно. Мне нужно, чтобы вы задержались еще и выслушали меня. Я считаю, что услышал вполне достаточно. Это не займет много времени, сэр. Быть может, миссис Янг согласится подождать немного в соседней комнате? Я останусь здесь, прозовев от гнева, заявила мама. То, что я собираюсь сообщить, секретно, мэм. Боюсь, я не вправе позволить вам остаться. Хорошо, а как же майку? У нас есть основания считать, что ваш сын этой информацией уже располагает. Потому-то мы и собрались здесь сегодня вечером. Вы хотите сказать, сегодня утром?» Ядовито откликнулась мама, после чего неохотно встала и направилась к двери. На пороге она оглянулась. Отец успокаивающе кивнул ей, и мама, расправив плечи, покинула комнату. Когда за ней закрылась дверь, я услышал женский голос, учтиво интересующийся, не голодна ли она. «Прошу нас простить» полковник Янг, сэр. Когда вы услышите то, что мы собираемся вам рассказать, я уверен, вы поймете необходимость подобной предосторожности. Да-да, покивал отец. Хоть вы и оставили ваш прежний пост, сэр. Вы, конечно, поймете меня, если я скажу секретность первой степени. Вам эти слова знакомы? Сынок, вот здесь отец выпятил грудь и похлопал по ней. Скрыты такие секреты, от которых у вас, ребята, кишки бы горлом пошли. «Нисколько в этом не сомневаюсь, сэр!» Хаббард повернулся ко мне, взгляд его был теперь отсутствующим, а сам он словно произносил заученное заклинание. «А вы, Майкл?» «Вы понимаете, что ничто из сказанного мной в этой комнате никогда не должно быть повторено за ее пределами?» Я кивнул и нервно вытер ладони о шорты. «И готовы принести соответствующую клетку? Конечно. Хаббард нагнулся, словно подбирая упавшую салфетку. Впрочем, когда он выпрямился, в руках его оказалась маленькая черная Библия. Он мягко вручил ее мне. Я взглянул на отца. Мне нужен был кто-то, с кем можно было разделить комическую нелепость происходящего. Однако вид у отца был до чрезвычайности серьезный. «Пожалуйста, Майкл, возьмите книгу в правую руку». Я взял На обложке из черной пупырчатой кожи касовалась оттесненная золотом печать президента Соединенных Штатов. Приподняв на полдюйму обложку, я увидел, что никакая это не Библия. Повторяйте за мной. Я Майкл Янг. Я Майкл Янг. Торжественно клянусь, торжественно клянусь на Конституции Соединенных Штатов Америки, на Конституции Соединенных Штатов Америки, что буду крепко хранить в себе что буду крепко хранить в себе все доверенные мне сведения, все доверенные мне сведения, касающиеся безопасности моей страны, касающиеся безопасности моей страны, и никогда ни словом, ни делом, и никакими иными способами не выдам, и никогда ни словом ни делом, и никакими иными способами не выдам того, что откроют мне, того, что откроют мне, должностные лица правительства Соединенных Штатов, должностные лица правительства Соединенных Штатов, и да поможет мне Бог. И да поможет мне Бог. Ладно, Хаббард забрал у меня книгу. Вы хорошо понимаете суть принесенной вами клятвы? Думаю, да. Если у нас появится повод считать, что вы пересказали кому бы то ни было из находящихся сейчас за пределами этой комнаты то, что вам предстоит услышать, вам могут предъявить обвинение в тяжком преступлении. Преступление это именуется государственной изменой, а максимальная кара за него смерть. Да, я все хорошо понял, сказал я. Что ж, прекрасно. Хаббард взглянул на Брауна. «Дон, наверное, дальше лучше говорить вам». Браун, так ни разу и не присевший, кивнул и принялся разливать кофе. На блюце каждой чашки он пристроил по печеницу большие кругляшки, покрытые шоколадной стружкой, вроде тех, какими заедали свое молоко веснущатые, стриженные ежиком американские дети из фильмов 50-х годов. История, которую я собираюсь вам рассказать, заговорил, обнося нас чашками Браун, началась давным-давно, в 1889 году, в австрийском городке Браунау на Инне. Сейчас Браунау — скучный провинциальный городишка, скучным и провинциальным. Он был и в то время. В нем никогда и ничего не происходило. Жизнь тянулась себе и тянулась. Рождение, браки, смерти, рождение, браки, смерти. Местные жители ходили по кругу, Рынок, трактир, церковь. Ну и, разумеется, судачили друг от друга. Семейная история. Воды смерти. Пересуды! объявил Уиншип, Шип, к кофейной чашкой по столику. Вот и все, из чего состоит этот город. Огромный.